«Литнет» и издательская платформа Rugram представляют ⁇ Нежеланная невеста. Ты будешь моим мужем ⁇ Автор Ольга Гучкова. Читает Юлия Горбач. ⁇ Глава первая ⁇ Не твоя невеста ⁇ В горле пересохла и соднила до боли. Голова пульсировала, подавая сигналы сос. «Вот это мы погуляли!» — промелькнула мысль, вынуждая вспомнить веселые события вчерашнего вечера. Воспоминания яркой вспышкой промелькнули в памяти, заставляя скорчиться от нахлынувшего приступа легкой тошноты. «Каталина, что ты себе позволяешь? Немедленно открой глаза!» Высокий женский голос писклявым комаром пытался достучаться до меня. Еле сдержалась, чтобы не отмахнуться от него, и все же распахнула глаза. И это ее вы хотите мне отдать в жены? Еще один комар, вернее, комарище, судя по голосу. Ни манер, ни достоинства. Пару раз моргнув, смахивая пелену перед глазами, я увидела всех действующих лиц этого спектакля. Женщина в летах одетая в ярко-желтое платье с открытым декольте и высокой прической. Явно пыталась молодиться, но этим делала себе лишь хуже. Дряблая кожа на шее и руках прекрасно выдавала ее возраст. Она смотрела на меня, как драконица, чуть ли не пуская пламя из ноздрей. «Да она же невменяемая». Комарище никак не хотел замолкать, привлекая мое внимание. Либо ты женишься на ней, либо отправляешься на службу в пустыню Элихари. Вмешался в разговор еще кто-то. А я и правда была не в себе. В голове туман, мысли путались, не получалось понять, где я и даже кто я. Тело отказывалось подчиняться элементарным действиям. Сделать шаг, заговорить, повернуть голову. Я только и могла что хлопать ресницами, как глупая кукла. Положи меня на спинку, точно закрою глаза. Отец, почему она? Есть же много девушек ее возраста. Голос комарища наконец обрел хозяина. Мой фокус навелся, и я узрела молодого мужчину. Он смотрел на меня с огромным презрением, скрестив руки на груди. Из-под тёмно-русых волос сверкали недовольством серые глаза. Мышцы напрягались под белой рубашкой. Он всем видом показывал, насколько ему не нравится то, что происходит. «Это приказ императора, сын. Он хочет, чтобы наши семьи объединились для защиты границ государства», как маленькому ребенку объяснял мужчина. Я с трудом повернула голову, встречаясь взглядом с ним. Тот смотрел так, будто я какое-то насекомое под его ногами. И глазом не моргнет, раздавит. «Каталина!» — шипящий голос женщины и легкий удар веером по плечу. «Разве так приветствуют своего будущего мужа?» «Сейчас так поприветствую, что вовек не забудут», — ехидно подумала я, расплываясь в улыбке, больше напоминающий оскал, судя по реакции. «Ну, хоть что-то», — усмехнулся мой будущий муженёк. «Странная скованность моего тела прошла, но я все равно ощущала себя совершенно иначе. Разберусь позже, что здесь происходит, а пока...» «Дорогой», — мой голос даже не сипел после вечеринки, «я так рада, что мы скоро поженимся». Я быстро преодолела расстояние между нами, что сама удивилась, как не грохнулась. Оказавшись рядом с ним, прильнула к его плечу, широко улыбаясь. «Это самый счастливый день в моей жизни!» Я приобняла его руку, смотря прямо в глаза. «Я на ней не женюсь!» — повысив голос, заявил мой избранник, остолбенев от моей наглости. «Женишься!» Повысил голос его отец. «Каталина, веди себя прилично!» Заголосила молодящаяся женщина. Продолжая прижиматься к мужчине, отчаянно пыталась вспомнить, как я здесь оказалась, а также понять, почему в зеркале отражаюсь не я, а совсем молодая девчонка, лет в валом платья с белым кружевом и фатой на голове. «Кажется, этому есть объяснение», но никак не могу вспомнить. Я не позволю единственному сыну сгинуть в пустыне. Ты женишься на ней прямо сейчас. А дальше все происходило, как в какой-то трагикомедии. Нас отвели в уже подготовленный зал, где ждал священник и еще какой-то мужчина в черном. Венчание началось под звуки громкой музыки, И я в который раз пожалела, что вчера смешала шампанское с ромом. Вот теперь стою, расплачиваясь за свои грехи, пока нам алые ленты связывают руки, дают надкусить кусочек чего-то кислого, а потом подносят губам вино. Только от одного запаха меня замутило, и я невольно отпрянула. "Пей!" низким голосом прорычали на меня. Пришлось сделать глоток. И как ни странно, мне полегчало. Может, дело в этом теле или в вине? «Поцелуй свою невесту», — сказал священник. Я, еле скрывая довольную улыбку, смотрела на муженька в предвкушении. Когда меня целовали в последний раз? Года три назад? Точно, как раз за день до годовщины свадьбы и измены. Ну что... Пришло время вспомнить это чувство. Мужчина наклонился ко мне и едва коснулся моих губ, вызвав во мне волну негодования. «Разве это поцелуй? Вот это поцелуй!» Я ловко схватил его за завора трубашки, рубашки, притягивая ближе и утягивая в глубокий поцелуй. «Желаю вам счастливого брака от имени императора», — заявил наблюдатель в черном. «Рад, что вы, господин Миррор, приняли верное решение. Император будет рад этому». Я провожала взглядом этого мужчину, все еще ощущая мягкость губ своего мужа. «Как ты посмела опозорить меня перед его светлостью Асаларом? Меня схватили за руку и больно сжали. Никогда не смей ко мне прикасаться, а не то пожалей, что родилась на свет». Превращу в кучку пепла при еще одной такой выходке. Угроза от него исходила реальная, но, судя по довольным лицам этого действия, их все устраивало. Я попыталась вырваться, но что-то пошло не так. Это тело снова меня подвело, ноги отказывались держать. В голове звучал чей-то незнакомый голос, а после вернулся туман. «Кайлан!» Ты зачем применил на ней силу? Это было последнее, что я услышала, ускользая в небытие.